Глава 13. энекин ожидал, что его учитель начнет действовать. Обиван никогда не тратил время понапрасну. Вместо этого Обиван просто посмотрел на него. «Итак?» «Итак?» – настороженно переспросил Энакин. «Что дальше?» «Вы хотите, чтобы я это решил Обиван кивнул. «Когда ты станешь рыцарем-джедаем, ты должен будешь решать не только как действовать, но и вырабатывать стратегию». Необходимо было сделать множество вещей, и сначала они так переполнили мозг Энакина, что он не был уверен, что делать в первую очередь. Но мгновение спустя все стало ясно, и он знал, что надо делать. «Сначала мы должны связаться с Сири и Ферусом и рассказать им, что мы узнали, чтобы они могли сконцентрировать свои исследования водной системы в районе площади», — сказал Энакин. «Затем мы должны связаться с магистром Винду». «Совет джедаев должен разработать свои собственные планы по защите кредитов во время церемонии». «Хорошо». «И мы должны попросить о встрече с канцлером Палпатином», – продолжал Энекин. «Это единственный способ, которым мы можем донести серьезность того, что, как мы думаем, собирается произойти. В конце концов, это только догадки, и их можно легко отклонить. Но мы должны суметь убедить его увеличить безопасность и взять водные системы под видеонаблюдение». «Хотя...» — Энакин побарабанил пальцами по приборной панели. «Если мы ничего не сделаем, а просто позволим им саботировать систему с зоной, у нас будет преимущество». Оби -ван нахмурился. «Мы это сделаем?» «Джедаи не подвергнутся воздействию, но наш враг не будет этого знать. Омега и хлопки будут уверены, что у них все получилось. Другими словами, вначале мы дадим им то, чего они хотят». Но контролировать результат будем мы. Но Эннекин, это означает, что тысячи существ подвергнутся воздействию зоны. Она не ядовита. У существ будет необычайно приятное утро, и все. Обиван насупился насыпился еще больше. Мы этого не сделаем. На раннем этапе ты испытал это на себе. Но мы не знаем, что Зен Арбор сделала с ней после этого. Ты забыл о четырех рабочих, которые умерли? — У нас нет причин полагать, что система была усовершенствована, — колебался Энакин. — Он увидел, что вызвал недовольство своего учителя. — Но, конечно, мы не знаем этого наверняка. Значит, мы должны охранять входы в систему таким образом, чтобы зона не смогла быть развернута. оби -ван кивнул. — Что-нибудь еще? Энокин задумался на секунду. — Нет, не сейчас. — Я согласен. Вперед. Они отправились в Сенат. Пока оби пошел договариваться о встрече с канцлером Палпатином, Энекин размышлял о своей ошибке. Он видел тревогу в глазах своего учителя, хотя она быстро прошла. Иногда он делал ошибки и не был уверен, почему они были неправильны. Он знал, что самым большим желанием его учителя было захватить Омегу. Энакин желал знать, насколько допустимо рисковать, чтобы выполнить его. Сколько риска было слишком многое. Кто бы лучше всего его оценил? Он желал задать эти вопросы Убивану, но не хотел и далее вызывать его недовольство. Как только они достигли офиса канцлера, их сразу пустили внутрь. Он стоял у большого окна за своим столом, готовый к встрече. Слаймур сказала мне, что это срочно, сказал он. Она не приучена к такой горячности. Я надеюсь, что это неплохие новости. Ну, как сказать, ответил Убиван. Он быстро просветил Палпатина о том, что они обнаружили и что предполагали. «Естественно», – заключил Обиван, «лучшее, что можно сделать, это отменить церемонию». «Я думаю, нет», – сказал Палпатин. «Этот фонд был результатом многих лет уверенной работы со стороны многих миров. Это дань самим идеалам, на которых первоначально был основан Галактический Сенат, сотрудничество и благожелательность». Я с трудом думаю, что отмена церемоний как-нибудь поможет нам. Энакин не был удивлен так же как и убиван. Тогда необходимо усилить безопасность, сказал убиван. Я уверяю вас, что лучшие средства уже на местах сказал палпатин и у меня большая уверенность в способностях джедаев опередить этих злодеев. Тогда водная система должна быть отключена в том секторе. И уничтожить тысячи жизней. Палпатин высказал нетерпение. Конечно, мы будем контролировать систему. Поставим охрану на каждом входе. Это нетрудно. Зная о предстоящем покушении, мы сможем помешать этому. Теперь у меня неприятное дело о необходимости посетить процедурное слушание с сенатором Дивинианом». Палпатин посмотрел на убивана Я могу забрать вашего ученика. Я думаю, это будет ценным опытом для него. Обиван кивнул. «Я вернусь в храм и поговорю с магистром Винду и Сири», — сказал он Энекену. «Будь на связи». Энокин смотрел, как Оби-Ван покидает офис. Он хотел бы поехать с ним, но он попросил, чтобы его включили во встрече канцлера, поэтому он должен был пойти. «Захватить этого Омегу важно для твоего учителя», — заметил Палпатин, когда они оставили офис и отправились в зал. «Это важно для галактики», — сказал Энокин он опасный враг. — Да, но не самый опасный, — сказал Палпатин. — По моему опыту, самый опасный враг тот, которого ты не видишь. Они остановились перед залом слушаний и вошли внутрь. Он был маленьким и закрытым. Длинный стол, занимавший большую часть зала, был оборудован местами с репульсорными двигателями, приспосабливающимися под разный рост многих существ. В центре длинного стола сидел бог, Бейларгана напротив. Бог тихо проговорил в свой самописец. Прибыл Верховный Канцлер. Слушание начнется вовремя. Канцлер Палпатин сел во главе стола и указал, чтобы Энакин сел позади него. Бог привстал, затем снова сел, словно неуверенный, какому протоколу следовать. «Я здесь в качестве главы Следственного комитета Сената по расследованию злоупотреблений Орденом Джедаев», — начал Бог. Комитет изучил полученные данные и подал официальное прошение, чтобы запретить джедаям участвовать в будущих делах Сената. Мы просим Верховного Канцлера отклонить встречное прошение сенатора Арганы, блокировать наше предложение в отдельном комитете. Мы полагаем, что это необходимо обсуждать полным составом Сената и действовать незамедлительно. Палпатин повернулся. Сенатор Аргана. «Сенаторы двухсот планет подписали протест и просят провести расследование Комитета прошений в чрезмерной склонности к неторопливости», — сказал Аргана. «Пока это расследование не будет закончено, Сенат едва ли может обсуждать рекомендации Комитета, не говоря уже о голосовании по проблеме». «Я принял решение», — сказал Палпатин. «У верховного канцлера едва ли было достаточно времени, чтобы рассмотреть, «Я не имел шанса опровергнуть!» Бог запнулся в замешательстве. Палпатин поднял руку. «Расслабьтесь, сенатор Дивиниан. Я постановляю, что вы можете вносить, обсуждать и голосовать по прошению о запрете Ордену джедаев любых дальнейших действий от имени Галактического Сената». Палпатин поднялся. Бог выглядел довольным, а Аргана ошеломленным. «Голосование не стоит откладывать!» настаивал Бог. «Я согласен. Дебаты и голосования пройдут завтра после церемонии открытия Межпланетного фонда помощи». Бог встал и поклонился. «Спасибо за ваше решение, Верховный канцлер. Я уверяю вас, что это в лучших интересах Сената». «И я уверяю вас, что лучшие интересы Сената у меня всегда на первом месте», ответил Палпатин и удалился. Энакин поспешно последовал за ним. Он был удивлен и встревожен слушаниями. Он ожидал услышать энергичные дебаты и надеялся увидеть известного своей справедливостью Бейла Органу в действии. Но он никак не ожидал, что Палпатин решит в пользу Бога. «Ты выглядишь растерянным, Энакин», — с небольшой улыбкой сказал Палпатин Энакину, идущему в шаге от него. «Ну, я должен признать, что я удивлен». «Почему вы позволили Богу победить?» «Я дал Богу то, что он хотел, потому что я уверен, что он проиграет», — ответил Палпатин. Энакин был неожиданно поражен. «Разве это не было тем же, что он предлагал ранее Убивану? Он хотел сделать точно так же для их врага, Омеги». «Бог не знает этого, но он только что уничтожил свою карьеру», — сказал Палпатин. «Палпатин не злорадствовал», — думал Энакин это было бы ниже его, но он выглядел скорее удовлетворенным. Он вспомнил Ромин, когда он почувствовал волну власти, понимая, что сила позволяла ему не только перемещать объекты, но также вникать в побуждения и последствия. Множество существ были очевидны в своей жадности и эго, так же, как Бог. Думать на несколько шагов вперед было не так уж трудно. Палпатин это понимал, а его учитель – Обиван был таким осторожным. Энакин глядел на Палпатина, восхищаясь, как он шел по залам Сената. Он не подчеркивал свою власть, но и не уменьшал ее. Он принял ее и принял возможности, как он должен был использовать ее. Какое прекрасное должно быть чувство просто смотреть на разворачивающиеся события, которые ты предвидел, думал Энакин. Как здорово знать результаты, прежде чем это произойдет. Вот чему он хотел научиться. И не у своего учителя, у Палпатина. Глава 14 В храме джедаев Оби-Ван размышлял над схемами системы поставки воды в намеченной области Карусканта. Сири и Феррус показали ему, что они узнали у экспертов, с которыми консультировались. Лазерная карта была спроецирована, и Сири использовала лазерную указку во время объяснений. Точки доступа здесь, здесь и здесь, включая туннель за закусочной Декстера. Это наиболее вероятные места для удара. Но, конечно, с Омегой мы должны учитывать и наименее вероятные. Они будут здесь и здесь. У нас силы безопасности Сената на каждой точке. Все тайно. Зачистка по высшему разряду. Кроме того, патрулирует команды джедаев. Оби-Ван кивнул. Выглядит неплохо. «Что насчет анализа нити?» – спросил Феррус. «Похоже, тупик», – сообщил оби -ван. «Вопрос в том, что информации, скорее, слишком много, чем мало. Дроид-аналитик говорит, что она встречается по всей галактике. Тысячи применений и изготовителей. Компьютеры разложили их по зонам вероятности, но...» Сири посмотрела на проецируемую карту. «У нас все прикрыто, оби -ван. «Но ты не чувствуешь безопасности». Брови Сири сошлись. «Нет. равны как и я». Феррус засунул пальцы за пояс. «У меня такое чувство, что ни один из нас не будет спать сегодня». Оби-Ван и Энакин провели ночь, патрулируя улицы и воздушные линии. Держась в стороне, джедаи следили за тем, чтобы система поставки воды оставалась нетронутой. Магистр Винду выделил необходимые ресурсы для этого». Тем не менее, Энакин и Оби-Ван высматривали наблюдателей. Они не знали, когда команда Омеги нанесет удар, но они чувствовали, что не могут доверить кому-либо еще быть наготове. Они знали хитрость Омеги. Первые лучи солнца вспыхнули на шпилях храма, когда Оби-Ван и Энакин вернулись со своих обходов. В большом зале их уже ждали мастер-джедай Саара Энтана и ее ученица Дарра Хариден. Энакин торопился поприветствовать своего друга Дарру. Он не видел ее с их миссией в Норрехе, где она была ранена. «Как дела?» — спросил он. «Летят на полных парах», — ответила она. Ее глаза улыбались. Тем временем Оби-Ван отвел Саэру в сторону. «Спасибо, что прибыли так быстро», — сказал он. «Это все...» — Саэра кивнула. «Они завтракают сейчас. С ними мастер Аллан». Энакин невольно услышал и кинул на своего учителя любопытный взгляд, но Обиван только сказал. Встреть нас в закусочной Декстра в условленное время. Энекин присоединился к Обивану. Его брови поднялись в удивлении. Страх, который ты видел на лице Астри, решительно сказал Обиван. Я хочу заставить его уйти. Потребовалось некоторое убеждение, но Энокин согласился встретиться с ним. Оби-Ван ждал рядом с закусочной Декстера. Когда он увидел, что она появилась, он подошел поприветствовать ее. — я не могу идти против Бога даже для тебя, — сказала она, прежде чем он заговорил. — Я теперь жена сенатора. — Почему ты не смотришь мне в глаза, Астрий? — спросил он. — Не говори чепухи, — сказала она, но ее взгляд продолжал скакать. — Ты боишься, что тебя будут преследовать? Нет, я приняла меры. Астри поняла свою ошибку. Она закусила губу. Ты боишься, сказал убиван, не волнуйся, тебя не будут преследовать. Теперь джедаи будут следить за каждым твоим движением, а ты все еще не смотришь мне в глаза. Все, что он видел, это ее макушка. Темные завитки, которые когда-то рассыпались по ее спине, теперь были коротко подстрижены. Он помнил, как она собирала волосы, чтобы исполнить роль охотника за головами. У Астри никогда не было тщеславия. Она была чиста духом, и он недооценивал ее. «Мне стыдно», — тихо сказала она. «Поэтому я не смотрю тебе в глаза». Он взял ее за руку и отвел ее под прикрытие навеса закусочной. «Не нужно стыдиться, старый друг», — нежно сказал он. «Мы прошли вместе через худшее». Она встряхнула свою голову. «Нет, не прошли». Она подняла глаза, и он видел, что в ее темно-зеленых глазах блестят слезы. «Теперь у меня есть ребенок». И Бог угрожает ему. «Он отберет его. Он такой маленький, убиван. Я не могу позволить, чтобы это произошло. Несмотря ни на что, даже твоя дружба, даже весь орден джедаев – ничто для меня перед лицом этого». Я знаю, что выбор одной жизни против очень многих ошибочен, но я ничего не могу поделать. В этот раз она не опускала глаза. Астри, этого нечего стыдиться. Я понимаю это. Конечно, именно это ты должна делать. Ты понимаешь, что я не могу помочь тебе? Обиван кивнул. И ты должна понять, что я должен помочь тебе. Мне никто не сможет помочь, даже джедай. «Посмотри!» Он взял ее за плечи и развернул. Сейчас она могла заглянуть в закусочную. Ее отец Диди обсуждал рецепты с Декстером. Луни, ее сын, сидел на табурете, болтая ногами, а Дарра дразнила его, заставляя смеяться. Большое блюдо специальных пирогов Декса стояло перед ребенком. Он взял кусок пальцами и съел, а затем облизал пальцы. Астри положила руку на сердце. «Их привезли...» Саара и Дарра. Мы можем доставить их назад, прежде чем кто-либо узнает, что они пропали, и если таков будет твой выбор. Но есть и другой. Астри ждала. Ее глаза наслаждались видом ее сына. «Вы можете покинуть Бога. Джедаи предоставит тебе защиту». Она покачала головой. «Он найдет меня. Он победит». Она повернулась. «Ты не понимаешь, оби -ван. Он не так глуп, как кажется. Он хитрый. Я не понимала. Я не знала, как далеко он пойдет. Один раз он вкусил власти, и она развратила его. Он присоединился к самому худшему в галактике. Все начиналось так спокойно. Благосклонность коммерческой гильдии, затем еще одна. И вскоре ему сделал предложение другой сенатор. Сана Саура. Да, он... Продал свою честь. Ну, чести, я думаю, у него и не было. А сейчас есть некто еще. Некто столь могущественный, что он даже не называет его имени. Гранд Омега. А с Омегой Дженна Зен Арбор. Ты знала это? Астрия отвела взгляд. Да, я знала это. И тем не менее, я ничего не сделала. Он взял ее холодную руку и кратко пожал ты была одна. Теперь нет. У тебя все еще есть я. — Бог никогда не был сильным человеком, — сказала она. — Как странно, что теперь его боятся. Она достала из кармана туники и вручила оби -Вану несколько дисков. — Что это? — Записи Бога. Для его мемуаров. Она скривилась. — Я их тайно скопировала. Он говорит, что делает только записи встреч, но это не так. Он слишком глуп, чтобы скрывать, что он думает о своих достижениях. На них может что-то быть. Обиван убрал их в свою тунику. «Ты не знала, что Луни и Диди здесь? Почему ты принесла диски?» «Я носила их с собой. Видя тебя, я чувствовала себя такой виноватой, соглашаясь с Богом. Я думала, должен быть способ как-нибудь помочь. Бог вовлечен во что-то ужасное». Это больше, чем интриги против джедаев в Сенате. Существует какой-то заговор, переворот, что сулит ему больше власти. Он не удержался и похвастался мне. Скоро мы сможем позволить себе все, что захотим. Роскошный крейсер для поездок на Нурале, вилла у моря прозрачности на Дримулае. Дримулае? Да, он говорил, что видел изображение прекрасной сцены. Да, подумал обиван конспиративном доме Омеги. У него грандиозные планы, и он подробно расспрашивал меня о деталях того, как будет проходить церемония открытия фонда помощи. Я была в плановом комитете, и я не могу представить, что бы это значило. — Я могу, — сказал Убиван. Астри, я обещаю тебе, что после сегодняшнего дня тебе больше не придется беспокоиться о боге Дивиниане. Она посмотрела ему в лицо. Что-то охватило ее, некоторый толчок мужества или уверенности, и она кивнула: "Спасибо, старый друг". А сейчас, сказал Убиван легким голосом, пришло время поприветствовать твоего сына. Я думаю, что он остался почти без пирогов.